Вот оно, горькое это п р и с л о в и е Бедному жениться и ночь коротка, мучительно думал с е м ё н Но если все-таки не откладывать, значит, обоим один путь из-под венца и в батраки. Да ее старики, небось, и говорить со мной не станут. Скажут, с какими глазами едешь ты, добрый молодец, сопли зеленые свататься за три девять земель. А и правда и с т и н ы с какими? Но ведь... Это выходит всему конец, до другого года. Но что изменится? Те же земли, те же убогие намолоты, те же нехватки и долги. Но как же быть? Ехать к ней или не ездить? Ехать за тем, чтобы отказаться в глаза? э к а я подлость. к а к т ы выходит у нас все наобум, подумал с е м ё н о себе и брате Петре. Кинемся с головой, а потом начинаем размышлять. о т о г о и выходит все не как у людей. Надо написать ей. Она умная и поймет. Она непременно поймет. Нет, лучше все-таки съездить и повидаться. Должно же как-то все решиться к лучшему. Э, одна голова хороша, да две все лучше. Он представил, как увидит Варю, как оба они обрадуются в с т р е ч е как на губах ее притаится милая и н а с м е ш л и в о лукавая улыбка, И ему захочется не только поцеловать эти губы, но и потрогать пальцами ее улыбку. Ехать! Ехать! Но как только он приходил к твердому решению, в душе его тотчас же поднимались другие мысли. Теперь вся его любовь представлялась ему губительной для в а р в а р а Он переживал приступы жалости и страха за нее, и, само собой, преувеличивал горести и беды, ожидающие их. Уже пали первые холода, ветры, откуда бы ни дули, пахли снегом. У мужиков топились овины, бабы вставляли по избам зимние р а м ы Охранные стекла отпотели, и ребятишки рисовали на них петухов и зайцев. Когда исписанные стекла начинали слезиться и прозревать, между рам рьяно светились положенные туда матерью кисти р е б и н ы и лето, с которым еще вчера не чаялось расставание, вдруг улыбнулось далеким прощальным приветом. И веселой грустью осветились детские глазенки, увидевшие сквозь нагретые окна в голых ветвях берез, красивых снегирей, необманных ворожеев настоящей суровой зимы. Первой санной дорогой с е м ё н выехал в Туринск, чтобы попросить у исправника разрешения съездить в Усницу. Семен был рад, что наконец-то собрался, однако не мог не думать о предстоящем нелегком разговоре с Варей, и на него неизменно находила робость, какое-то унылое раскаяние. Так и не уяснив окончательно, верно ли он поступает, Семен приехал в Туринск. В дежурной комнате полицейской управы за шатким золощённым о д ё ж е н н ы м и барьером Сидел молодой худолицый писарь и, поправляя на носу железные очки, с правым расколотым стеклышком усердно, высунув язык, скрипел по бумаге пером. Солдат Сувоев, облокотившись на барьер, взахлеб нюхал табак из спичного коробка и, доводя глаза, грозился чихнуть, но только краснел и косоротился. Увидев о г о р о д о в о не узнал его, Однако коробок с нюхательным табаком завернул в красную тряпицу и упрятал в карман. Усы его и старый суконный мундир с широким засаленным воротником и оттянутыми полами были обсыпаны табачной пылью, и солдат стряхнул её. По какому делу? Ах, господин Огородов, здрави вам желаем. И справник к т е н о ф о н палч ы скоро спустится. У них Шурин в гостях. Вот чай т о п ь ё т и Сувоев, писарь хмурым взглядом поверх очков, срезал солдата и, возвращаясь к бумагам, сказал. «Тебе говорено было что?» «Молчу, господин писарь». Солдат втер ладонью остатки табачной пыли в т у к н о мундира и строгий прямой вытянулся у дверей, ожидая, когда на лестнице раздадутся шаги исправника. В дверь сунулись два мужика в полушубках, низко перетянутых опоясками, сокувшими красными от ветра лицами. У одного за борт шубы были сунуты рукавица. Назад непреклонно скомандовал Сувоев и выдернул у них дверь. Захлопнул. Лезут хоть в р ы л ы тычь.